Глава 49. Позволь мне самому решить этот вопрос, резко, почти грубо ответил Константин. Брат? Какой брат? Слово ударило в виски, обжигая, путая мысли. Я смотрела на него, потом на тетю, пытаясь понять, что происходит, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Ульяна, жалобно выдохнула я, и слово это вырвалось вместе со всхлипом. Слезы уже стояли в глазах, едкие горячие. Она сочувствующе посмотрела на меня, и в ее взгляде было столько жалости, что стало только хуже. — Твой отец, его величество и его брат дружили, — тихо сказала она. — Я сводный брат нынешнего монарха. Ты чего, забыла? — отчеканил Константин. — Забыла. Одновременно навалилось столько всего — боль, страх — осознание что меня продают как какую то вещь голова уже не выдержала этого чудовищного груза и я не видя перед собой ничего кроме мутной пелены слез молча рванулась из комнаты дверь бабахнула о стену так что кажется задрожали стекла во всем доме ноги несли меня сами сломя голову прочь отсюда в мое тайное убежище госпожа донеслось откуда то издалека чьи то руки схватили меня пытаясь остановить кажется это был никита Его голос звучал обеспокоенно, но я уже ничего не видела, ничего не чувствовала, кроме острой, жгучей нужды сбежать и спрятаться. Я вырвалась из схватки, не глядя, и побежала дальше. Я бежала к реке, которая протекала у нас во дворе. При первом знакомстве она показалась мне тихой, спокойной, почти ручьем, Но сейчас, в половодье... О, сейчас это был безумный ревущий поток бурный, несокрушимый, как я сейчас, разрываемая изнутри. Волны накатывали друг на друга с оглушительным шумом, яростно стремились вниз на равнину, снося все на своем пути, точно отражая то, что творилось внутри меня. Практически на самом берегу у кромки яростной воды лежал широкий, круглый, плоский камень. Я обнаружила его недавно. Почему-то он был всегда теплый. В последнее время я любила приходить сюда, садиться на него и смотреть на воду. Она успокаивала. Но не сейчас. Сейчас она только отражала бурю в моей душе. Отец Арины, друг монарха. И это его не спасло. Погибли оба, отец и мать. Оставили дочь одну в этом жестоком мире. А теперь приехал этот Орловский. Я читала на земле про фамилии с окончанием «Ский» у незаконорожденных детей царей и императоров. Не думала, что где-то еще практикуется такое. И теперь мне приказывают выйти замуж. И меня даже не думают спросить. Никто, никто не спросит, а хочу ли я этого? Хочу ли я вообще замуж после всего? Хочу ли я за этого мужчину? Я только-только вздохнула полной грудью. Только-только почувствовала, что у меня появились близкие люди, готовые поддержать. Появились деньги. Появилась надежда восстановить этот дом, который я уже успела полюбить всем сердцем, который стал для меня настоящим убежищем. А меня? Меня просто хотят отдать. На тебе денег и сиди тихо, не бухти. Знаю я такие подарки. Плавали. Это он хочет откупиться от вины. Вины перед другом и его семьей. Но расплачиваться-то будут мной. Я тут вообще ни при чем, но меня используют, чтобы закрыть старые долги. А он, он же даже не скрывал, сказал, что не против женитьбы, время пришло, не «ты мне нравишься», не «я хочу быть с тобой», а «время пришло», словно я просроченный товар, который пора сбыть с рук. Сколько я так сидела, не знаю. Время растворилось, став таким же бесформенным и бесполезным, как и я сама в этот момент. Истерика закончилась, оставив после себя лишь выпотрошенную, опустошенную оболочку. Дыхание еще было рваным, ком в горле мешал сглотнуть, а соленый привкус слез неприятно терзал губы. Холод пробирал до костей, но он был не от пронизывающего ветра или сырости, исходящей от разлива. Он был изнутри. Что делать я не знала, но Константин вроде говорил про месяц. Может и вправду он посмотрит на нашу жизнь, поймет, что все у нас хорошо и уедет. Тихий шорох шагов заставил меня вздрогнуть, а, повернув голову, увидела подходившего ко мне Константина. Можно присесть? спросил он. Голос звучал ровно, без тени той надменности, что резала слух еще недавно, однако настороженность во мне не угасла. Конечно, разве я могу запретить? Мой голос прозвучал едко, с такой горечью, что я сама удивилась. Он сжал губы, а в его глазах мелькнула тень, которую я не смогла разгадать. Ты, монстра то из меня не делай! Его голос прозвучал сдавленно, почти рычание, но в нем сквозило возмущение. Все, что я делаю, я делаю вам на благо. Теперь это так называется. Я отвернулась, демонстративно уставившись на бурлящую реку, не желая дальше разговаривать. Каждое его слово било по нервам, напоминая о моем безысходном положении. Наступила тяжелая тишина. Только бурный рок от реки нарушал ее, и каждый удар волны отдавался в висках. Я чувствовала его присутствие рядом, ощущала его взгляд, но не поворачивалась, ждала, что он уйдет. Ты изменилась, его голос стал мягче, почти неуверенным. Я вздрогнула от неожиданности и от испуга быть раскрытой. Видимо, выросла. Я не учел этого момента. Прости меня, пожалуйста. Мы плохо начали знакомство. Поворачивать голову не стало. Вместо ответа я фыркнула, показывая свое отношение к этому заявлению. Я услышала его легкий вздох, а потом он улыбнулся. Я почувствовала это, не видя. «Ну да, я плохо начал знакомство», — согласился он. И на этот раз в его голосе прозвучало что-то похожее на самоиронию. Не выдержав, я медленно повернула голову. На его лице играла легкая настоящая улыбка. И вдруг, сквозь боль и обиду, я почувствовала, как уголки моих собственных губ дрогнули в ответной улыбке. «Мир», — предложил он, и я с удивлением увидела, как он протянул мне свой мизинец, вздернутый, как делали мы, детьми, много лет назад. «Мир», — выдохнула я. И мой мизинец, покрытый мелкими царапинами и мозолями, коснулся его. Его палец был сильным, теплым и казался таким непривычно чужим, но в то же время по-детски знакомым.